Правление императрицы Екатерины I. 28 января 1725-17 мая 1727. Хотя 18 мая 1724 года Екатерина и была официально коронована императрицей всея Руси и прочее и прочее, Ее признание престола наследницей после смерти Петра I прошло отнюдь не гладко Интриги начались уже тогда, когда стало ясно, что великий преобразователь России действительно умирает, не оставляя преемника. Боярская партия при дворе предпочитала внука Петра, малолетнего Петра Алексеевича. Меньшиков и его окружение, чьи подписи стояли под смертным приговором царевича Алексея, Причем подпись Меншикова стояла первой. Могли ожидать от его сына только возмездия. Встала также кандидатура Анны Иоанновны, племянницы Петра. Меншиковская партия предпочитала Екатерину. Решающим, как часто случалось уже в Древнем Риме, стал голос гвардейских полков. Воины Преображенского и Семеновского полков неоднократно видели Екатерину рядом с Петром, под вражескими пулями и в изнурительных походах. Ее любили и не ставили матушке в упрек ее низкое и нерусское происхождение. Таким образом, снискав одобрение придворной элиты, Екатерина, несмотря на множество противников, была провозглашена императрицей. Она продержалась на престоле до своей смерти, последовавшей два года, три месяца и десять дней спустя. Это было не самое короткое время пребывания у власти русских коронованных особ. Разумеется, сама Екатерина не имела нужной подготовки для управления государством, но владея несколькими языками, в том числе в какой-то мере и французским, она способна была достойно держаться во время государственных, военных, дипломатических и церковных церемоний. Подлинная же власть в годы ее правления сосредоточилась в руках новых людей во главе с князем Меншиковым. Они продолжали прозападное обновление Петра Великого, хотя крепнущая боярская позиция стремилась повернуть Русь на дореформенную стезю. Второй год царствования Екатерины ознаменовался эпизодом, достойным самого Петра Великого. Когда летом объединенная эскадра Англии и Дании под командованием адмирала Карла Вагера появилась у Ревеля, императрица заявила, что она желает лично возглавить русский флот, направлявшийся из Кронштадта навстречу непостоянным англичанам и вероломным датчанам, которые еще недавно состояли в союзе с Россией. Английских кораблей было 22, а датских — 10. Орудий на этих кораблях было 1240. в коллеги едва удалось отговорить Екатерину от адмиральства. К счастью, дело ограничилось демонстрацией силы, и боевых столкновений не произошло, хотя неприятели оставались под ревелем до сентября, блокируя гавань. Время правления Екатерины ознаменовалось значительным событием в истории России — В 1726 году была открыта Российская академия наук. В 1726-й устав академии составил советник Петра I Генрих Клаус Фиг. Гамбургский купец, он поступил на российскую службу советником царя. Затем стал государственным советником и вице-президентом коммерц коллегии По его предложениям реформировали таможенную и финансовую систему России, полицию и школы. За свои труды Фиг был по-королевски вознагражден. Ему пожаловали замок Оберпалин в Северной Лифляндии с прилегающими поместьями, которых впоследствии хватило на приданное всем его пяти дочерям. По дочери Авроре был назван Дворцовый парк Оберпалина. При Екатерине I продолжалось и упорядочение российских законов.